Миссис риччи впускать меня явно не собиралась. Она лично вышла на звонок и приняла хмурый вид, стоило мне попасть в поле ее зрения. Я оскалился и сообщил, что приехал пригласить Анну Фиора покататься и вел себя как настоящий джентльмен в ответ на все ее поношения, пока она не навалилась на дверь так, что едва не вытолкнула из дверной щели мой предусмотрительно вставленный вперед ботинок. Тогда я взял деловой тон. — Послушайте, миссис риччи подождите минуточку. Вы ведь можете выслушать меня, пока переводите дух? — Да послушайте же! У Анны неприятности, но не из-за нас, а из-за полиции, из-за фараонов. Она сообщила нам кое-что и это может доставить ей серьезные проблемы, если пронюхает полиция. Они пока ничего не знают, и мы не хотим, чтобы узнали. Но они кое-что подозревают. Мой шеф хочет научить Анну уму-разуму. Он просто обязан, и вы хотите, чтобы она отправилась в тюрьму? — Ну давайте же, бросьте разыгрывать оскорбленное достоинство! Она сверкнула на меня глазами. — Вы же врете! — Нет! Ни в коей мере. Спросите Анну. Проверьте. Ждите здесь. Как вам будет угодно. Она захлопнула дверь, а я уселся на верхней ступеньке и закурил сигарету. Была суббота, и улица вновь превратилась в сумасшедший дом. Мне заехали по голени мечом. А барабанные перепонки готовы были вот-вот лопнуть, но в остальном зрелище представлялось занятным. Я только отшвырнул в сторону окурок, как сзади раздался шум открываемой двери. Я встал. Вышла Анна в шляпке и жакете. Миссис Ричи, стоя за ней на пороге, провозгласила. Я позвонила мисс Мафеи. Она говорит, вы порядочный человек, но я все равно не верю. Если вы вовлечете Анну в беду, мой муж убьет вас. Ее отец и мать умерли, и она хорошая девочка, даже если у нее и тараканы в голове. Не беспокойтесь, мисс Ричи. Я изобразил подобие улыбки для Анны. Не хочешь ли прокатиться? Она кивнула, и я повел ее к родстеру. Если я когда-нибудь совершу убийство, жертвой почти наверняка будет женщина». Я повидал достаточно упрямых мужчин, знавших кое-что мне необходимое, и не собиравшихся этим со мной делиться. Случалось, я ничего не мог вытрясти из них, как ни старался. Но при всем своем ослином упрямстве они сохраняли в себе что-то человеческое. У меня всегда оставалось чувство, что нажми я на нужный рычаг, сумел бы их расколоть. А вот среди женщин, Попадались такие, которые не поддавались никакому давлению. С первого взгляда на них становилось понятно, что ни черта они не расскажут. Одно выражение их лиц буквально сводило с ума, причем я уверен, что некоторые нацепляли эту маску намеренно. Выражение мужского лица говорит «умру, но ничего не скажу». И ты думаешь «ладно, это мы еще посмотрим». А на женском лице написано «Захочу — расскажу, а захочу — нет». Вот только она ни черта не собирается рассказывать.